Глава 5 Диверсант. Илья шокирован был. Он не изменник, грехов за собой не чувствовал. За что его в камеру? Правда, капитан сдержал слово, что накормит. Через некоторое время конвойный принес миску каши, два куска хлеба и горячий чай. Буркнул. Задержанным сахар не положен. А у Ильи аппетит пропал от напряжения. Однако взял себя в руки. Должны же разобраться. Начал есть через «не могу». Не зря говорят, аппетит приходит во время еды сел кашу, попил горячего чаю. У чая одно достоинство — горячий, а вкуса заварки не чувствуется. Улегся на топчан обдумать свое положение. Сразу загремел замок, открылась дверь, конвойный сказал. «Днем лежать не положено, за нарушение карцер». Испугал ежа, голый же. «Карцер всяко лучше, уж безопаснее, чем на передовой». «Я командиров взвода доложу», — пригрозил боец. «Валяй». Илья начал каждый свой шаг при выполнении задания анализировать. Пожалуй, придраться можно к двум эпизодам. Первый – убийство агента, но тот сам напал с топором. Не окажись у Ильи ножа, сам был бы убит. И вторая оплошность – крадисту пошел в паре с железнодорожником. И неважно что Фильмонов знает Андреева. Если бы за одним агентом велась слежка, то под колпак или наблюдение контрразведки попал и второй. Правилами пренебрегать нельзя, они написаны кровью. На следующий день последовал еще один допрос. И снова с деталями. Подловить на неточностях хотят, догадался Илья. А зачем ему врать? Какой смысл? Мог бы сказать, что встреча с агентом прошла хорошо. Пойди проверь. Встречи с руководством прекратились. Неделю Илья сидел в камере, гадая о своей будущей судьбе. Спешут в пехоту или передадут в трибунал. Так было бы за что. В общей сложности получилось 10 дней отсидки. Чем не отдых? Кормежка по норме для бойца РККА. Никаких нарядов, выходов в поиск отоспаться успел и морально себя подготовить к любому исходу. Откуда ему было знать, что произошла реорганизация службы и разведуправлению Красной Армии запретили заниматься агентурной разведкой, передав ее в ГРУ? Илью просто выпустили из камеры, конвойный сказал. «Велено тебя выпустить, возвращайся в свой взвод». Удивился Илья, так ведь по поводу освобождения нежданно-негаданного жаловаться не побежишь, свобода все-таки. Личные документы получил, в свою форму переоделся. После раздумий решил, зря он во фронтовую разведку подался. Перспективы серьезных заданий прельстили. В полковой или дивизионной разведке куда лучше. Рейды неглубокие, взял языка и назад. Нет подозрений неизвестно в чем камеры. Обстановка более доверительная, если можно так охарактеризовать такое серьезное подразделение. Если в дивизионке у него были приятели, то во фронтовой разведке не сошелся ни с кем. То ли времени после спецшколы мало прошло, то ли другие обстоятельства помешали. В разведотделе второе отделение по работе с агентурой прикрыли. Зато штат отделения на диверсионную работу переключился. Первым заданием было уничтожить топливохранилище под Золотухино. Определили группу в четыре человека, куда попал и Илья. Старшим лейтенант Архангельский. Еще один спецпоминно-подрывному делу Фуников. Илья и лощилин Оба больше как носильщики, поскольку оба несли в сидорах взрывчатку. Фуников – продовольствие и взрыватели. Вместе держать взрыватели и взрывчатку нельзя случись неприятность, скажем, случайная пуля во взрыватель угодила, не произойдет большого взрыва. Если взрыватель сработает, может оторвать палец, ежели в руке держишь, но не убьет. Взрыватель – предмет нежный, не любит падений, нагрева. А тротил – как дрова. Можно уронить, можно настрогать и печь буржуйку им топить, что на фронте зимой делали. Тротилу для взрыва нужна инициация взрывателям, тогда он страшной силой разрушения обладает. У каждого, Ильи и лощилина по 30 брусков тротила в Сидоре, Груз изрядный, поскольку еще здесь и боеприпасы. Пара лимонок на поясе вместе с ножом. У всех разведчиков часы, у лейтенанта еще компас и карта. Лощирин сказал илья что лейтенант уже не один раз в немецкий тыл ходил. И удачно. Перед выходом группы на задание не брились, примета плохая. Передвигаться предстояло скрытно. Сдали старшине роты награды, у кого были личные документы. Илья несколько раз задавался вопросом. Почему наши разведчики личные документы и смертные медальоны сдают, а немецкие нет? И не мог найти ответа. Того же немца в случае гибели по документам или железному жетону с номером опознать можно. А советский разведчик пополнит списки без вести пропавших. Как стемнело вышли к передовой. Попрыгали и за бруствер нейтралку поползли. Архангельский заранее с саперами говорил, с полковыми разведчиками. Уверили, что минных полей нет. На этом участке фронта не немцы оборону занимают, а румыны, которые службу несут спустя рукава. Сначала всей группой шли. Нейтральная полоса в этом месте около километра. Потом легли и поползли. Впереди сапер на всякий случай. Добрались до траншеи, почти до бруствера. Метра три осталось. Полежали, вслушиваясь. Тихо. Архангельский руку поднял, чтобы разведчики траншею преодолели, как Илья поднял кулак. Вижу или слышу опасность. На самом деле опасность он учуял. Наши бойцы на фронте одеколона не имели никогда. Командиры, да и то не низового звена, а уровня комбата иной раз, если повезло, могли в военторге купить флакон тройного или шипра. А вот немцы или их союзники одеколоном пользовались. Илья этот запах учуял. Обычно запах чувствуется за 2-3 метра. Стало быть, противник совсем рядом. Илья не курил, как и многие в разведке. У курящих обоняние хуже. Тихорились минут 10. Потом раздался вздох совсем рядом и шаги. Видимо, часовой стоял в траншее напротив группы. Вздох и шаги слышали все разведчики. Глухих в разведку не брали. Перебрались через траншею. Ползли 200 метров до второй линии обороны. Ее минули быстро и благополучно. Отошли немного и по бегом. Надо было до рассвета отойти от передовой как можно дальше. На первом же привале лейтенант спросил у Ильи. «Ты как часового почувствовал?» «Видимо, вопрос интересовал всех. Разведчики головы повернули». «По запаху. Румын или немец одеколоном пользовался. А он запах на 2-3 метра дает». «Тьфу ты, я даже не принюхивался», — подосадовал командир. «И я тоже. Что, я пес, что ли?» — поддержал лейтенанта Лащилин. «Пес не пес» а опасность единственный Сафронов унюхал. За что ему благодарность? Отдохнули? Подъем. За ночь километров 20 преодолели. К утру, когда темнота селеть стала, подыскали укрытие, разрушенный бомбой дом. Стоит на отшибе у деревни Пересуха. Кирпичный, что в деревнях редкость. Двух стен, как и крыши, нет. Зато подвал целый и сухой. Один из разведчиков наверху в развалинах дежурил, пока остальные отдыхали. Наверху ветер злой, холодный, в подвале тихо. Лейтенант фонарь зажег, определился с местоположением. Бойцам не впервой спать на голой земле. Вещь-мешок под голову, и через несколько минут все в отключке. Всем хорош подвал. Изъян один, но крупный. Выход единственный. Если караульный заснет, всю группу можно взять или уничтожить легко. Брось в подвал гранату, и дело сделано без потерь. Понимали все, поэтому караулы несли ревностно. От одного зависели все. За день по очереди отоспались. Как стемнело в путь. До деревни Революционная 15 километров, потом немного больше до Баева, а ближе к утру вышли к северной окраине села Золотухина. Село Большое на реке Снове стоит, есть железнодорожная станция на Паныре, а еще к селу сходятся четыре автодороги. В таких населенных пунктах удобно устраивать базы снабжения, продуктовые, боепитание или, как сейчас, топливная. Подыскали удобное место на удалении в 500 метров от села заброшенной сельской кузницы. Их в селах или деревнях не ставили во избежание пожара, всегда в некотором удалении. Один из разведчиков — караульным, другие — отдыхать. Как полностью рассвело, командир на чердак забрался, стал в бинокль наблюдать. Немцы начали движение в селе после восьми утра, после завтрака. Сначала прошла пешая команда в десяток солдат, потом в том же направлении проехал бензовоз. Лейтенант следил за машиной, но бензовоз скрылся за домами. Через некоторое время проследовала автоколонна из бензовозов, а через час проехала назад. Машины шли тяжело, явно с грузом. Досадно, что нефтебаза оказалась в том секторе села, который не виден от дневки разведчиков. Когда разведчики сели обедать, лейтенант рассказал о наблюдении. Выход был один. Или всей группой перебазироваться, или высылать наблюдателя к утру поближе к западной окраине. Наблюдателю туго придется. Там река и железная дорога. Местность открытая, укрыться сложно. Но проще это сделать одному, чем группе. Пока обсуждали, каждый высказывал свое мнение. А решение принимал командир группы, и тогда оно должно было исполняться неукоснительно. Лейтенант выбрал одного наблюдателя, и выбор пал на Илью. «Идти днем опасно. Охрана есть на нефтебазе и на железнодорожной станции. Могут засечь». Илья ушел ночью, часа за два до рассвета. Ушел налегке, оставив взрывчатку, взяв только бинокль, полбуханки черного хлеба и банку тушенки. Само собой личное оружие. Илья вышел к железной дороге, пошел вдоль нее. «Как в темноте увидеть, где нефтебаза?» А выдали ее собаки Немцы, занимая населенные пункты, собак стреляли сразу. А сейчас Илья слышит лай сразу двух, а то и трех псов, причем собак больших, гавка небосовитая. Немцы собак на службе использовали активно. Для охраны объектов, для преследования партизан, нашей разведки, беглых заключенных концлагерей. В Красной Армии собаки на службе тоже были, но в меньшем количестве, а профессий у них было больше. Например, со взрывчаткой бросались под танки или вывозили раненых с поля боя на санях-лодочках, что практиковалось в северных районах, в той же Карелии. Илья сразу остановился. Лают караульные собаки. Стало быть, есть какой-то объект. Для фельджендармерии использовались псы, натасканные идти по следу. Эти не гавкают, догоняют молча. Илья стал подыскивать место для наблюдения. Слева село, справа железнодорожная насыпь, за которой река. С трудом после поиска нашел старую воронку от тяжелого снаряда. На склонах воронки пожухлая трава, но, главное, воды нет. Залег Илья, а через полчаса светать начало. О, как занятно! Сотни метров нефтебаза, явно с советских времен, которую не успели взорвать или поджечь при отступлении наши. Территория окружена колючей проволокой в два ряда. Между ними ходят караульные, причем с собаками на поводках. В два ряда стоят большие емкости под топливо. Когда-то они были выкрашены белой краской, а ныне для маскировки зеленые с черными пятнами, да еще сверху маскировочной сеткой покрытые, чтобы авиаразведка не увидела. К нефтехранилищу вел подъездной железнодорожный путь, тупик для разгрузки. И в 14 часов паровоз загнал в тупик четыре цистерны. К ним тут же техники подошли, присоединили трубы для слива топлива. Час, и все цистерны пусты, паровоз их снова утащил на станцию. Илья стал рассматривать нефтехранилище в бинокль. О, неприятный сюрприз. Выявил две пулеметные точки, очень хорошо замаскированные. С боем прорваться к бакам и заложить взрывчатку может не получиться. Пулеметчик всю группу расстреляет. по подобраться ночью собаки не дадут. Илья стал прикидывать варианты. Захватить на станции паровоз, загрузить на него взрывчатку, разогнать и устроить крушение и взрыв. машиниста можно принудить силой оружия. Но и сорвать диверсию можно запросто. На станции множество стрелок. Хоть одна будет переведена не туда, и все, пиши, пропало Для перевода стрелок есть стрелочники, и только у них имеются ключи от стрелок. Причем замок массивный, пули его не сбить. Да и насторожит выстрел охрану на станции. Немцы охраняли станции и железнодорожные пути. По рельсам периодически проходили дрезины с пулеметом и солдатами. Вокруг путей, слева и справа, лес был вырублен на 100 метров. На наиболее важных направлениях выставлялась охрана. Один солдат через километр а железнодорожные мосты имели охрану в начале и конце пролета. Илья отмечал, когда меняются часовые, сколько человек охраны, когда обед, количество псов и где псарня, откуда заезжают бензовозы на базу. Дождавшись темноты, отправился к лёшке группы. Подойдя к заброшенному зданию, коротко свистнул трижды. А у стены остановился. «Это я, Сафрон!» «Мог бы не свистеть, я тебя давно приметил», — заметил караульный Фуников. Илья подробно доложил о функционировании нефтебазы. Разведчики слушали внимательно. Каждый мысленно проигрывал ситуацию, варианты уничтожения. Бойцы, слушаю ваши предложения. Первым высказался Лащилин. Подобраться к доту с пулеметом, расчет убрать ножами, да можно и гранатой, все равно шума будет много. Из пулемета часовых пострелять, под шумок заложить взрывчатку и уходить. Вторым говорил Илья. У меня два предложения. Первое, захватить бензовоз, заложить в кабину взрывчатку, пробиться через ворота и подкатить вплотную к одному из баков привести в действие взрыватели. Хм, про пулеметчиков забыл? Они всю машину изрешитят, как только бензовоз ворота вышибет. Кстати, кто машину водить умеет? Отозвался Илья. Не густо, а второй вариант. Снять пулеметчиков, как Лощилин предлагал, из пулемета расстрелять баки с топливом. Не знаю, как в этих дотах, а на передовой немецкие пулеметчики каждый третий патрон в ленте трассирующим закладывали. Не хуже зажигательного сработает. Верно, только если топливо в баках взорвется, «Горящий бензин затопит всю базу, сам сгоришь». «Риск – дело благородное», – высказал Сафуников. Лейтенант задумался. Решение принимать ему, но и вся ответственность за исход операции лежит на нем. Командование спросит строго именно с командира группы. «Во сколько меняются часовые?» «В восемь?» «Значит, надо дождаться, когда смена уйдет». «Думаю, у караульных три комплекта. Один на посту, один бодрствующий в караулке, один отдыхает». «Получается взвод». «Сафрон, а где караульное помещение?» От нефтебазы метров 100 У караула карабины, автоматов нет. Два пулемета в дотах на базе. Тогда так. Сафрон. Ночью под утро угоняешь машину. Лучше грузовик или бензовоз. Только пустой. В помощь тебе лощилин. Сбиваете в 8-15 ворота. Гонишь к ближайшему доту, чтобы очухаться не успели. Забрасываете дот гранатами. Потом огонь из пулемета по бакам. Бейте по нижней части. По-всякому бензин потечет. Даже если трассирующих пуль в ленте не будет. Можно будет бросить гранату и поджечь. «Фуников, тебе придется взрывчатку и взрыватели взять и ждать развития событий неподалеку от ограждения. Не получится у парней? Пробивайся сам. Сам понимаешь, стоит подорвать один бак, будут гореть другие». «Командир, баки обвалованы землей», — предостерег Илья. «Тогда уже неважно будет. Я беру на себя караул, который меняться будет, иначе на помощь прибегут». «Тоже рисковое занятие. У караульных 10 карабинов против одного МП-3840 у лейтенанта. Маловато группа для хорошо охраняемой базы. Для любой армии топливо как кровь для человека. На базе сотни тонн драгоценного горючего. Лишить немцев бензина, значит поставить на прикол танки, самолеты. Конечно, немцы будут возить бензин с других нефтебаз машинами, но плечо пробега будет значительно большим, потому как нефтебаза – структура серьезная, в любом месте не обустроишь. Нужны и огромные баки и насосы, а главное – пути подвоза топлива с нефтеперерабатывающих заводов и дороги, желательно с твердым покрытием, для бензовозов, развозящих топливо по полкам и аэродромам. За полночь Илья толкнул Лащилина. «Хорош дрыхнуть, пора к криминалам заниматься». спросоня Владимир не понял. Ты про какой криминал?» «Машину угнать надо. Забыл?» «Я главный автовор, а ты подмастерье, но срок немцы отвесят поровну. Тебе только шутить». Сидоры освободили от взрывчатки, оставили лишь боеприпасы. Еще у каждого по две гранаты F1 было». Действия всей группы уже расписаны, поэтому ушли из дома без приказа. Подходя к Золотухину, Илья проверил, легко ли выходит нож из ножен, беззвучно ли. Вошли в село, продвигались, прижимаясь к забору по правой стороне улицы. Показались два мотоцикла с колясками у одного дома. Будь задание другим, Илья обязательно угнал бы. Но сегодня будет нужен грузовик, и чем крупнее, тем лучше. Прошли улицу до конца, свернули в переулок. Не зря говорят, кто ищет, тот обрящет. Здоровенный бюсинг, пятитонка, у дома стоял. Володя, глянь, есть ли часовой? Лащилин исчез в темноте, вернулся через четверть часа. Охраны нет, мотор холодный. Холодный двигатель — это плохо. Приехали давно или не ездили, потому что мотор неисправен. И не пойдешь, не спросишь у немцев, порядке ли движок. Обычно такие грузовики служили в артиллерийских частях тягачами или на складах боеприпасов из-за хорошей грузоподъемности. Водитель в СБ на простое, и хорошо, если один. С ним может быть старший, какой-нибудь ефрейтор, по-немецки старший солдат или фельдфебель. Володя, ты на стрёме. Сам Илья забрался на высокую ступеньку, заглянул в кабину. Пусто. Осторожно открыл дверь, сел на сиденье ощупал органы управления. Его интересовал стартер. На части немецких машин стартер запускался круглой педалью в полу, на других — кнопкой на панели. Все лучше сейчас узнать, чем потом время терять. Замок зажигания был, но на немецких военных машинах стоял не всегда. Причем делалось так специально. Вдруг водитель потеряет ключи и сорвет боевое задание. На танках ИСАУ ключей зажигания отродясь не было, что на наших, что на немецких. Разобрался. Даже рычагом КПП пару раз передачи переключил. Выбрался из кабины. С Лащилиным договорились немцев ждать у калитки. Первого, если их будет двое, валит Лащилин, второго Илья. Прислонились к забору спинами, сидя на земле. Луна была, но они остановились в тени грузовика. Земля холодная, ноги и пятая точка замерзли быстро. И ходить для согрева нежелательно. Хрустнет под ногами хворостина или стекло, можно заиметь проблему. Утром, скорее ночью, четыре часа всего, заорал петух. Да мощно, так что и дремота куда делась. Как только петушок уцелел. Уж очень немцы курятину любили. Почти всю живность у селян повыбили и сожрали. Домашнюю-то курочку сравнить не с чем. В шесть хлопнула дверь, из избы вышел немец. Парни к щелям в заборе приникли. Немец в отхожее место направился, позевывал и потягивался Потом в избе скрылся на полчаса, а вышел уже при поясе и в руке ранец нес. У красноармейцев сидоры были, как прозвали вещмешки, а у немцев ранцы из телячьей кожи, довольно удобные, потому как вещи под дождем в них не промокали, но весом потяжелее сидора были, а на марше лишние 100 граммов уже чувствуется. Немец калитку распахнул и тут же получил нож в сердце от лощилина. Рухнул молча. Илья сразу обыскал, нашел связку ключей, сунул в свой карман. «Бери за ноги», — прошептал он Лащилину. забросив в кузов». Раскачав тело, забросили в кузов. Во-первых, хозяевам меньше проблем. А во-вторых, если немцы труп обнаружат, будут машину искать. Очень бы этого не хотелось. Илья в кузов крытый забрался. И надо личные документы водителя забрать и оружие. У шофера на ремне кобура с пистолетом. В бою каждый патрон на счету будет. Пополнение взять неоткуда. Только на трофеи можно рассчитывать. В кузове какие-то мешки лежали. Илья взрезал один из них, а там галеты в бумажных пакетах. Взял одну, протянул лачилину. Похрустим попозже, а сейчас в кабину. Илья мотор запустил, прогрел. Чувствовалась мощь. До назначенного времени еще час, посмотрел Илья на часы. Что делать будем? Хорошо бы по дороге от села Набаева или Дерлова. Илья сразу смекнул. Володя хочет присмотреть пути отхода. Разумно. Но для этого придется проезжать через мост. Там наверняка застава. Нет, не подходит. Тронул грузовик. О, как идет. Танк на колесах. Выехал за село. За первым поворотом с дороги съехал, развернулся. Так, Лащилин, езды до нефтебазы нам 15 минут. Пока отдыхаем. В 8 выезжаем. Теперь решаем, кому что делать. Ты сбиваешь ворота, подъезжаешь к доту. Немцы не сразу поймут, что происходит. Я бросаю в амбразуру гранату. Как ахнет, лезу в дот. В сектор обстрела баки попадают? — Нет. Придется пулемет снимать, выбираться из дота. Или через распахнутую дверь с руки огонь вести. — Сгодится. Дистанция-то мала, не промахнусь. — Если не загорится, попробую поближе подобраться и гранату бросить. Ты только в задницу мне не попади. Лащилин засмеялся. — Кто хочет голову прикрыть, а кто самое дорогое? Похрустели галетами. После них безвкусных, вроде сухого печенья, захотелось пить. — Лучше бы не ел, — осерчал Володя. Ну и сидел бы голодным. Илья поглядел на часы и завел мотор. Надо прогреть, чтобы тянул ровно, не чихал, быстро реагировал на педаль газа. Без пяти восемь. Илья медленно выехал на дорогу. Умеют же фрицы технику делать, позавидовал Лащилин. сиденья мягкие, кожа натуральная, а у нас из брезента. Закончится война, возьмем себе трофеями. О, когда это будет, вздохнул Володя. Да, не скоро. Илья даже знал год и дату, но говорить не стал. Зачем? Все равно не поверит. Дорога шла под уклон, совсем небольшой. Грузовик набрал скорость, свернул на пустую улицу, что вела к нефтебазе. Навстречу колонной по одному шли караульные. Где находится лейтенант, Илья не видел. Когда капот закрыл разводящего, Илья крутанул руль. Один тупой удар за другим, крики. Похоже, раздавил всех, а кого не успел, достреляет командир. На полном ходу ударил в ворота, сбил часового за воротами, помернул круто влево и газу. Но грузовик был тяжел, скорость набирал медленно. Один из пулеметчиков, стоявший у ДОТа, нырнул в дверь. Бац! Грузовик ударил в ДОТ передним бампером мощно. Пулеметчики даже огонь открыть не успели. Илья голову успел повернуть вправо, а Лащилина уже нет на пассажирском месте. И тут же автоматная очередь. Володя показался, махнул рукой. «Сдай назад!» Илья отъехал на несколько метров. Лащилин в ДОТ нырнул. Быстро выскочил оттуда с пулеметом. Затвор взвел. От пуза с рук открыл огонь. Трассеры были. Хорошо показывали место, куда били пули. Половину ленты Лащилин выпустил, а огня нет. Не горит проклятый бак. Если пустой. Лащилин перенес огонь на другой бак. Почти сразу показалась струйка горящего бензина. А Лащилин перенес огонь на другие баки, громко крича. — А, суки, горите вы все синим огнем. а а, -а Огонь разгорался быстро. Пламя выше баков взметнулось. — Володя, в машину! Есть шанс уехать! По машине по разведчикам никто не стрелял. Видимо, охрана была в растерянности, а может, опасалась стрелять по целям на территории базы. Да уж чего бояться, если полыхает вовсю. Мотор после ударов в ДОТ заглох, но сейчас завелся с полоборота. Лащилин пулемет бросил, лента израсходована. Илья развернул грузовик, поехал к выходу. Лащилин высунул в окно двери автомат и как только увидел немца у КПП базы, расстрелял его. Илья выехал на улицу, свернул влево. Навстречу катит хорьх. Легковая машина уровня «Мерседеса». На такой ездили офицеры не ниже полковника. Илья грузовик разгонять начал. И когда машины сблизились, крутанул руль влево. Удар. Хорьх отлетел в сторону и лег на бок. Илья снова добавил газу. Уже на окраине села на дорогу выбежал лейтенант. Илья притормозил. Лащилин распахнул дверь, протянул командиру руку и буквально втащил его в кабину. «Помощь – дело нужное, ибо бюсинг здоров и высок, ступенька кабины почти на уровне пупка». Как у вас?» Командир был возбужден. Илья ответить не успел. Со стороны нефтебазы взрыв. Местность озарилась багровым светом. Фуникова не видели? Никак нет. Сафронов налево к мосту. Если у моста застава, сбей. Понял. На мосту полицейские, двое. Возбуждены зрелищем разгоравшегося после взрыва пожара. Подняли руку, пытаясь остановить грузовик и узнать, что случилось. Илья снес их бампером. Машину слегка подбросило, когда она задними колесами проехала по телам полицейских. «Тормози!» — приказал Архангельский. Илья затормозил. Все выбрались из кабины посмотреть. На месте нефтебазы бушевало море огня. Горели сотни тонн бензина, и потушить его было невозможно, если только специальной пеной. Так ее еще не было. Снова раздался взрыв. К небу пламя взметнулось. Это взорвался еще один бак или емкость. «Эх, если бы Фуников был здесь, как было бы славно!» — сказал Лащилин. «Да, не думал, что обойдется без потерь. Славно сработали». Так, машину бросаем и уходим вправо. Надо к вечеру на запасной точке сбора быть. Запасная точка была у Седмиховки. Илья развернул грузовик, направил его в реку, выпрыгнув в последний момент. Грузовик со всплеском упал в воду, погрузился. Моторы кабина скрылись под водой, а брезентовый кузова виднелся. Пробежались километр. Потом лейтенант приказал спуститься в ручей. По нему шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая. Конец ноября, в мокром обмундировании холодно. Периодически по приказу лейтенанта выбирались на берег, бежали, чтобы согреться. Когда дыхание сбивалось, снова в ручей. По нему уже быстро не побежишь. Ручей как специально проходил в нужном им направлении. После пробежки километров три лейтенант объявил привал. Никто не роптал на мокрую одежду. Понимали, возможное преследование с собаками. Надо сбить со следа. Хотя, как ни старайся, немцы все равно вычислят путь отхода. После диверсии всегда старались уйти к своим. Это касалось как наших РДГ, разведывательно-диверсионных групп, так и немецких. Гитлеровцы иной раз забирались глубоко в наш тыл. Чаще забрасывались самолетами, посадочным способом, а не десантированием парашютом. Совершали диверсию и пешком к своим. Обычно на этом этапе группы задерживали или уничтожали. Во время отдыха лейтенант разглядывал карту. Седмиховка рядом. Но встреча намечена на ночь. Никто в группе предположить не мог, что диверсию удастся осуществить днем. По-хорошему, сейчас бы идти и бежать, но в разведке так не принято. Сколько человек в рейд ушло, столько вернуться должно. Если были погибшие, их хоронили, отмечали место на карте. Раненых обязательно выносили. Да, тяжело, темп подхода падает. Зато каждый разведчик знал, что и его вытащат, не бросят. Потому кишки рвали, но несли. Отдых кончился, повернули на восток. северные Седмиховка, рощица жидкая, 100 на 200 метров и проглядывается от края до края. Здесь была запасная явка. Выставили часового, расположились на отдых. Дело шло к вечеру, солнце клонилось к закату. Вдруг Лощилин прошептал. «Командир, Фуникова вижу, за ним немцы». И лейтенант, и Илья вскочили. Архангельский сразу бинокль к глазам поднес. Несколько минут смотрел, потом передал оптику Илье, промолвил. Фуников на последнем дыхании бежит. За ним жандармы с собакой. «У нас вариант один. Подпустить поближе и расстрелять, чтобы ни один не ушел. Илья, на тебе собака». Легко сказать. Собака меньше человека, быстро движется, попасть труднее. Была бы винтовка, да еще снайперская. А из МП-38-40 дальше 100 метров в человека не попадешь. Перебежками разведчики перебрались на опушку рощицы, приготовились к бою. Фуникова от усталости качала, он хватало ртом воздух. При себе у него только автомат, Сидора не видно. А немцы сокращают дистанцию. Уже с полкилометра. Собака бежит на верхнем чутье. Стало быть, запах сильный, устойчивый. Пес рвется с поводка, за овчаркой кинолог, вооружен пистолетом. А за кинологом растянулись цепочкой жандармы, человек пять или шесть. Издали не поймешь, немцы перемещаются, периодически закрывая друг друга. Лащилин уже в голос. «Финик, поднажми!» Псевдоним Фуникова такой был. До опушки рощи саперу сотня метров осталось, когда Фуников в изнеможении упал. Однако сдаваться он вовсе не желал. Несколько секунд пролежав неподвижно, Разведчик развернулся в сторону преследователей, приготовил к бою автомат. Архангельский не выдержал, крикнул. финик беги сюда!» На рывок к рощу у разведчика сил хватило. Услышав командира, вскочил, сначала пошел, потом побежал. За первыми деревьями буквально упал, обливаясь потом и тяжело дыша. «Прияв себя, сказал, километров 10 гонят без продыха, сволочи!» «Приготовиться!» — подал команду лейтенант. Как и было приказано, Илья выцеливал собаку. Пес сейчас главное. Без него группа преследования потеряет след. Хотя, когда уже немцы сели на хвост и есть визуальный контакт, а в чарка не нужна. Пес, чувствуя жертву недалеко, рвался с поводка. Его проводник вынужден был бежать немного впереди всей группы. Лейтенант выждал, пока немцы приблизятся на дальность эффективного огня. Уже 100 метров. «Огонь!» — скомандовал Архангельский. Илья дал очередь по собаке. Пса ранил. Он завизжал, закрутился на месте. Второй короткой очередью Илья убил проводника. Затем одиночным выстрелом добил пса. Немцы видели, как в скрылся один человек, а сейчас по нему вели огонь сразу четыре ствола. Половина группы полегла сразу, другие залегли, стали отстреливаться. Грамотно ведут огонь, короткими очередями, причем точно. Пули сбивали ветки прямо над головами. Деревья голые стоят, без листвы, укрытие дают слабое. У немцев еще хуже, ровная местность. У немцев рации для связи нет, антенны никто из разведчиков не видел. Но немцы рассчитывали, что перестрелку услышат, придут на помощь, а разведчикам задерживаться нельзя. «Командир, разреши ползти в сторону, с фланга пострелять. Давай!» Илья, где ползком, где перебежками, отвлекая на себя огонь, перебрался на полсотни метров от позиции разведчиков. Граб попался. Ствол толстый, корявый. Илья, прикрываясь стволом, забрался метра на три, уперся ногой в ветку. Отсюда, с небольшой высоты, немцы как на ладони. Илья выцелил гитлеровца, нажал спусковой крючок. Короткая, в два выстрела очередь, и немец готов, головой в землю уткнулся. В живых еще трое. Снова разведчик прицелился, выстрел, и еще один убит. Двое оставшихся в живых не выдержали, стали отползать назад. Потом один вскочил и бросился бежать. Кто-то из разведчиков дал очередь, и немец упал. Остался еще один, видимо, самый опытный потому что укрылся за телом товарища, огонь не вел, экономия патроны. Илье с дерева видны только ноги немца. По ним и начал стрелять. Прицелится короткая очередь, потом по другой ноге. Похоже, зацепил крепко. Немец на бок повернулся, рану осмотреть. Тут его Илья подловил. Спрыгнув с дерева, подбежал к группе. Командир уже командует. Уходим. Перестрелка длилась четверть часа. За это время немцы в населенных пунктах по соседству могли услышать перестрелку, И сейчас ехать к месту боя. Сразу перешли на бег. Командир впереди, за ним остальная группа цепью. Промчались километра 3 Фуников снова стал задыхаться, отставать. Сбавили темп. Фуников подтянулся. Однако, понятно всем, долго он не сдюжит, надо переходить на шаг. Еще километр, и командир перешел на шаг. Вымотались все, но к всеобщей радости начало смеркаться. Темнота друг не только молодежи, но и разведчиков. Архангельский пока еще видно было, определился на местности, сверился по карте. Бойцы, до передовой километров шесть, ищем укрытие, ждем темноты. 6 километров это ближние тылы. В каждом населенном пункте тыловые подразделения вроде госпиталей, ремонтных мастерских, кухонь. Вне деревень и сел располагаются боевые подразделения, батареи крупнокалиберной артиллерии, танкисты и самоходчики. И у каждого подразделения часовые, поэтому передвигаться надо осторожно. В 6 вечера уже темнота. Луны нет, небо тучами закрыто, и снега нет. Для разведчиков хорошо. На снегу следы остаются, и видимость лучше. Первым, дозорным, шел Лащилин. Удалось километр пройти. Потом почти уткнулись в расположение полевого госпиталя. Палатки с красными крестами в белом круге. Пришлось обходить. А через полкилометра самоходчики. Боевые машины маскировочными сетками прикрыты. Дозорного насторожил писк рации на одной из самоходок. А то так изобрели бы на стоянку. Еще через полкилометра отдаленная пулеметная стрельба. Духом воспрянули. До передовой уже недалеко. А преодолевать это расстояние пришлось ползком. Потому как минометная батарея с капонирами и часовыми это аналог нашего банно-прачечного отряда. Помогло то, что вовремя белье на веревках разглядели. Вторую линию траншей прошли. К передовой подобрались. Застряли на долгий час. Дежурные пулеметчики сразу из трех дотов ведут огонь по невидимой цели на нейтралке. Ракетчики беснуются. Одну за другой ракеты пускают. Никакой возможности на нейтралку выйти нет. Выберешься, как на ладони виден будешь. И время поджимает. Чтобы через траншею перебраться и хотя бы середины нейтральной полосы достичь, запас времени нужен. А рассвет уже через три часа. Пулеметчики и ракетчики угомонились только через полчаса. Перемахнули траншею. Впереди фуников ползет. Он сапер, ему карты в руки. Банки и прочий мусор в сторону отодвигают. Уткнулись в колючую проволоку. Фуником стволом автомата проволоку поднял, разведчики под колючкой проползли. Потом Илья проволоку держал, пока финик проползет. На минное поле выбрались. Уж больно шустро Фуников по нему ползет. Когда замерли при очередном пуске ракеты, Илья спросил. — Ты не слишком торопишься, все же мины? — Противотанковые, на взрыватели ногой можешь наступить, не сработает. Илья это знал. Чтобы сработал взрыватель противотанковой мины, давление должно быть сотни килограммов только автомобиль, САУ или танк могут подорваться. На минное поле не меньше часа ушло. Немцы зачастую перемежали противотанковые и противопехотные мины. Когда минное поле закончилось, встали и пошли. Наши войска минные поля если и ставили, то только на танкоопасных направлениях и противотанковые. Только в 1943 году армия стала получать в достаточном количестве противопехотные мины и начала оборудовать позиции полноценно в инженерном плане. Когда стала сиреть на востоке, Группа уже была в передовой траншеи. Командир пехотной роты, лейтенант Архангельского, знал в лицо. Дал провожатого выйти к штабу батальона. Лейтенанту по возвращении в разведотдел уже докладывать ничего не пришлось. Пожар и взрывы на нефтебазе зафиксировал на фото наш самолет-разведчик. То, что выполнили задание удачное и без потерь, заслуга всей группы. Но все равно Архангельского сочли везунчиком. Пятый рейд по вражеским тылам и ни одного убитого в группе. На фронте так редко бывает. По прибытии отоспались, поели, в банно-прачечный батальон пошли. Самим помыться, обмундирование прожарить и получить чистое. На фронте из-за плохой гигиены и скученности водились вши, иной раз поражая целые подразделения. Отдохнуть удалось целую неделю. По фронтовым меркам – вечность. А потом новое задание. Группа почти прежнего состава. Почти потому, что сапера Фуникова заменил радист. И задание было иным. Обнаружить аэродром противника, с которого осуществлялись ночные полеты бомбардировщиков. Передать координаты в разведотдел. И когда будет осуществлен налёт наших самолетов, навести их ракетами. Потому груза было много. Радист нес рацию. Илья – блок питания, ракетницу и патроны к ней, а еще харчи. Нагружены были все, как ишаки в горах. На вскидку килограммов по 35. Как говорил один знакомый Илья, летчик, а теперь со всем этим попытаемся взлететь. Идти с таким грузом еще куда ни шло. А вот ползти через позиции противника сложно. Не прыгнуть, не рвануть бегом. Ситуация осложнялась тем, что точное положение объекта неизвестно. Район поиска определен приблизительно. От села Покровское, если принять его за воображаемый центр, и 10 километров радиусом вокруг. Разведчикам с переходом под фортилом. Полковая разведка донесла, что на участке фронта заняла позиции эсэсовская часть, сменив батальон вермахта. Буквально на второй-третий день эсэсовцы отметились, совершив хапок. Это когда немцы открывают интенсивный минометный или артиллерийский огонь по небольшому участку нашей передовой. Конечно, наши бойцы прячутся в укрытиях. Эсэсманы подбираются к передовой траншеи, не встречая сопротивления. Минометы или пушки по сигналу прекращают огонь. Немцы врываются в нашу траншею, захватывают несколько человек и делают ноги. Почти сразу минометы врага снова открывают огонь, прикрывая отход. Эсэсманы допросили наших бойцов. Минула ночь, а утром красноармейцы увидели вкопанные на нейтралке столбы, к которым были привязаны истерзанные тела захваченных бойцов. Наши решили наказать эсэсманов, подготовили огневой налет СБМ-13 или «Катюш». Немцы за характерный звук называли их «сталинские органы». Лейтенант Архангельский о предстоящем налете узнал, упросил каким-то образом перенести время на ночь и совершить переход сразу же после обстрела. Рискованно. Ибо требовалось к назначенному времени пройти нейтралку и залечь в сотни метров от немецкой передовой, желательно в укрытиях. Но и они не помогут, если бойцы реактивной артиллерии возьмут прицел немного ближе. Да и не только в прицеле дело. У реактивных снарядов, в отличие от ствольной артиллерии, очень велико рассеивание, нет кучности. Но переход в таком варианте выглядел соблазнительно. Вышли на нейтралку, к условленному времени уже забились в воронку. Впереди спирали бруна и траншея. Внезапно раздался вой снарядов. Над головой зашуршало, и на немецкой передовой одна за другой стали рваться ракеты. Ни одна, ни две, десятки бушевало море огня. Осколки на излете залетали и в воронку. Потом разрывы сдвинулись в глубину обороны противника. Разведчики приготовились к броску, а лейтенант смотрел на часы. Не высовываться. Рано. И точно. Пропахав ракетами вторую линию траншей, наши «Катюши» снова ударили по передовой траншеи. Со стороны, казалось, там никто и ничто не может уцелеть. Лейтенант скомандовал. Вот теперь вперед. Радист двигается последним. Сафронов, опекай. Радистом был молодой парень, едва за 18. Еще не брился. Пушок на щеках. Только после радиошколы. Из оружия у него уаган в кобуре на поясе. И север за плечами. Как называлась радиостанция, пожалуй, лучшая для диверсантов. Правда, как все ламповые, изделие хрупкое и энергоемкое. До войны радиофикация Красной Армии была на низком уровне. Рации были в штабе полка, далеко не во всех батальонах. У танкистов только на командирских машинах. Получив приказ, командирский танк его выполнял. Другие танки действовали по приказу «Делай, как я». Иной раз приказы отдавались флажками. В бою это опасно, а еще обзорность у наших танков была скверной. Исправились танкостроители лишь в конце 43-го, когда стали ставить командирские башенки на основную башню, по примеру, немецких танков, на которых они были изначально, а на советских – с танка Т-34-85. С начала войны, когда иной раз исход сражения решали маневренность и оперативность, немцы оказались на голову выше благодаря во многом радиосвязи. Рацию имел каждый танк, каждый самолет, любое подразделение от пехотной роты или взвода в разведке. Промашку с радиосвязью в РККА осознали, разработали радиостанции, стали обучать радистов. Только попробуй быстро снабдить войска рациями и радистами. Да еще и гибель была от военных действий и радистов и раций. И почти все радисты в войсках – молодые парни и девушки. Илья постарше кузняка, радиста, на 7 лет, а чувствовал себя рядом с ним почти стариком. 7 лет разницы, целая пропасть, особенно если 2 года воевал. На войне год за три идет. Командир к немецким позициям первым бежит. За ним Лощилин, потом Илья, а замыкают группу кузняк. На земле воронка на воронке. Некоторые еще дымом курятся, едким тротиловым запахом исходят. Расщепленные бревна от блиндажей, разбитые осколками винтовки, масса убитых и ни одного раненого. Результаты работы «Катюш» ошеломляющие. В первую и вторую линию траншей проскочили без выстрелов по мертвой земле. Некоторые ракеты отклонились от траектории, улетели дальше, потому что им встретился горящий бронетранспортер, рядом две воронки. Транспортер стороной обошли, чтобы в круг света не попасть. И дальше быстрым шагом, а местами и бегом. Покровская, куда им надо было, на юго-востоке Орловской области, ныне занятой врагом. Прошли мимо деревни Хомутова и до утра почти до деревни Верховья, где остановились на дневку в заросшем кустарником Большом овраге. Командир Лащилина дозорным назначил, остальные спать улеглись. После полудня Лащилина Илья сменил. Командир выбрался к краю оврага, в бинокль местность осмотрел. Архангельский собирался вечером дойти до реки со смешным названием Труды и идти вдоль нее до самого Покровского. Удобно, не собьешься с направления, что ночью в незнакомой местности не мудрено. За день, что разведчики во овраге просидели, мимо проехали одна подвода и немецкий грузовик. Илья тревогу поднял, но грузовик проехал мимо. Но коли все поднялись, пообедали. И сытнее, и груза нести меньше. Консервные банки и упаковки от галет закопали в земле, вырыв ямку ножами. Разведчики после дневок никогда за собой не оставляли вещественных следов вроде окурков, пустых банок. Знающему человеку брошенные предметы о многом могут рассказать. Одно плохо — холодно. Вроде в ватниках, в теплом белье. А неподвижность на холодной земле давала знать. А враг спасал не только от ненужных взглядов, но и от ветра. Чахлые кустики наверху раскачивались, а во враге даже не шелохнулись. Для кузняка это первый выход во вражеский тыл, волновался парень. Ему хотелось воевать, а живого немца еще не видел, и в эфир из вражеского тыла не выходил. Теперь первым в цепочке шел лощилин Периодически лейтенант командовал. «Бегом марш!» За ночь, по прикидкам Ильи, преодолели 30-35 километров. До Покровского не дошли буквально километр. Во-первых, светать начало. Во-вторых, наткнулись на удобное место, полуразрушенную мельницу. Уцелели три стены и крыша. Небо грозило излиться дождем. А быть мокрым длительное время, не имея возможности обсушиться, удовольствие ниже среднего. А еще рация. Ей для работы нужно сухое помещение, пусть и холодное. Выставив дозорного, улеглись спать. Когда Илья проснулся, командир сидел над картой. — Вот ты, Сафронов, пока ночью шли, гул самолетов слышал? — Вроде бы не было. — И я не слышал. — О чем это говорит? — Нет поблизости аэродрома. — Точно. Или, как вариант, не летали. Не было целей, скажем. В распоряжении Кюфтваффе против Брянского фронта находились четыре эскадрильи дальней разведки, три эскадрильи ближней разведки, 4 бомбардировочная эскадра, первая эскадра пикирующих бомбардировщиков и пятьдесят первая истребительная эскадра под командованием Мёльдерса. На полевых аэродромах Орловской области немногим более 600 самолетов, сила огромная. Только малая часть бомбардировщиков осуществляла ночные полеты для бомбежек по площадям. В качестве таковых обычно были города. Такие бомбардировщики имели соответствующее навигационное и прицельное оборудование. Первыми узнала ночные бомбардировки Москва. Но город имел сильную защиту. Прожектора, зенитное орудие аэростаты. Летали и наши истребители, практически не оборудованные для ночных полетов. Прикрыть другие города, так же как Москву, возможности у Красной армии не было. Архангельский стал размышлять вслух. Что для аэродрома нужно? Ровная полоса земли для взлета и посадки. В Орловской области с этим неплохо. Лесов мало, ровных площадок полно. Что еще? Подвоз топлива. Стало быть, недалеко должна быть нефтебаза. Железная дорога поблизости просто обязана быть. Не только для бензина. Еще и для подвоза авиабомб. Сколько берет на борт бомбардировщик? Вступил в разговор Илья. А черт его знает. Наверное, тонны две. Вот. А бомбардировщиков летит на задание несколько. Стало быть, расход боеприпасов, в данном случае авиабомб, большой. По логике, склад при железнодорожной станции должен быть... И нефтебаза недалече. Высматривать надо грузовики с ящиками и бензовозы. Они нас на аэродром выведут. Логично. И сами самолеты должны выдать себя шумом моторов. Кузняк, ты бы включил рацию на прием. Сводку софтинформбюро послушать. Гонять рацию без служебной необходимости запрещалось из-за разряда батареи питания. Но Кузняка слушаться просьбы командира не посмел. Расчехлил рацию. В качестве антенны длинные провода. Забросил их на остатки кирпичных стен. Щелкнул тумблером. Засветился зеленый глазок. Из наушников послышалось. Шли городские бои в заводской части Сталинграда. Огнем артиллерии и пехоты уничтожено до батальона пехоты. Три артиллерийских батареи, 21 пулемет, разрушено 38 дзотов и блиндажей. На южной окраине города... Волна поплыла, в наушниках захрипела. Передача прервалась. «Выключай свою шарманку», — сказал лейтенант. «Кушать пора». На обед консервы. Перловая каша с тушенкой и сухарями. Каша холодная, застывшая в комок, а подогреть негде. Разводить костер нельзя. Огонь увидеть или учуять дым могут местные жители или полицейские. Придут поинтересоваться. В горло застывшая перловая каша не лезла. Подогреть бы. Уже после войны для разогрева консервов применялись таблетки сухого горючего, не дававшего дыма. Одной таблетки хватало на одну банку. С собой тоже удобно носить. Вес и объем маленький, а консервы отлично подогревают даже зимой. Немцы поступали по-другому. Для игрей горных частей и подразделений на севере они имели особые консервы. С одной стороны банки имели двойное дно и окрашены красным. Стоит проткнуть ножом, гвоздем, штыком, любым острым предметом, как возгорается белый фосфор внутри. Пара минут – и горячая еда готова. А поесть горячей еды в холодное время очень важно. Сытый человек не замерзнет. «Поели». У лейтенанта вид задумчивый. Через какое-то время объявил. Радист остается здесь. Рацию на всякий случай спрячь в развалинах. Остальным ненужное оставить при радисте. И вечером разойтись. Командир каждому назвал населенные пункты, до которых надо было дойти. Показал их на карте. Три разведчика, три обследованных района, как три луча из базовой точки. Смотреть и слушать. Встреча здесь через полтора суток. Лейтенант продумал, кто и куда идет и сколько времени потребно будет. Судя по карте, Илье в одну сторону надо было преодолеть 26 километров. Но это по карте, по прямой. Фактически на местности будет немного больше 30. Архангельский решение принял грамотное. За короткое время обследовать как можно больше предполагаемых мест расположения аэродромов. Илье досталось Юрьева, на запад от Покровского. Он выложил из сидора питание для рации, консервы, оставил одну банку тушенки, несколько сухарей и боеприпасы. Зачем таскать лишний груз, если за ним радист приглядит? А кузняку явно неуютно оставаться одному, без старших и опытных товарищей. Все же тыл вражеский. И страшновато, и показывать боязнь хочется. Илья парня приободрил. Страшно всем и всегда. Кто говорит, что не боится, врет или в серьезных переделках не был. Смелый страх подавит, загонит в угол и выполнит задание. Страх даже нужен. Человек тогда осторожно себя ведет. Выжить позволяет.